Глава десятая. Дурак. Часть половиная. Через пятнадцать минут, закончив все ухаживания за собственной внешностью, девушка аккуратно выходит из д у ш а и подходит к запотевшему зеркалу. Несколько минут разглядывания лица и тела отражаемой красавицы не могли не поджечь в ней разного рода сомнений. Ну и что этому придурку вообще надо? – пробурчала Валет. поддевая грудь руками, и заостряя на ней внимание. Нет, ну я его не понимаю. Анна хмурилась, отошла на пару шагов назад и повернулась спиной, выворачивая голову в попытке разглядеть все очертания ног, ягодиц и спины. Вообще не понимаю. Кадр. Секущие по ягодицам капли, влажные от пара грудь и сгиба стройного тела. Она подошла обратно и начала в мельчайших деталях рассматривать лицо. В попытке найти и з ъ я н отчаявшаяся девушка вытягивала губы, всматривалась в зубы и даже искала залысины. Может, я не такая и красивая? Она вновь отошла. В ответ смотрела стройная голая девушка с третьим размером груди, светлыми волосами и темно-синими глазами. Может, он гей? Ее передернуло лишь от одной мысли об этом. Нет, вряд ли. Он хоть и сдержанный в этом плане, но все равно видно влечение к девушкам. Фелка вздохнула, подошла к заготовленной одежде и несколько минут разглядывала нижнее белье. «М -м, ай да к черту! Валет положила белоснежный кружевной лифчик обратно. Дома же и все же неутихаемые надежды заставили ее вновь подойти к зеркалу в одних лишь трусиках того же набора. А вдруг внезапно позовет куда? Купленное вчера дорогущее белье смотрелось на ней более чем идеально и вызывающее. Мечтать не вредно. Она вытянула тонкие губки и надела футболку с короткими шортами. Ты либо стрёмная, либо крайне далека от его вкусов. Девушка вышла из ванной комнаты и упала на диван перед телевизором. Ну да, ещё бы он меня куда позвал. Вокруг столько девок вьётся, куда ему до какой-то стервы. А ещё эти ч е р н о в о л о с ы е две. В памяти всплыла встреча с девушкой в его квартире и инцидент с новой сотрудницей. Но не было у него сестры. Кому он врет? А там, что за м ы м р а на нем скакала, <как> б е с я т Маленькая ладошка с д о р и н ы м и ногтями вцепилась в диван. Сына, ты не против, если я переключу канал? – спросила она. Нет, – ответил мальчик л е т с е м и Все равно мультики все кончились. Он валялся на полу и играл с ферромагнитной жидкостью, создавая с е ё помощью целые баталии из воображения. Что нравится? Она выглянула из-за спинки дивана и встретила довольную детскую морду. очень, спасибо, мамуль, на здоровье. Улыбнулась она и легла обратно. Нет, здесь одной красотой не о т д е л а е ш ь с я Пока я чего-то жду, другие у него дома селятся и на полу прижимаются. У нее вновь перекосило лицо. Только нашла нормального мужика, милого, смешного, д о б р о г о и самое главное способного терпеть мой характер. Да я даже поменялась ради него. Об этом думать даже стыдно, чтобы я довела себя скромнее ради мужчины. В голове всплыла улыбка Артура, от чего лицо девушки заметно расслабилось и также расплылось в улыбке. Только жизнь наладилась, так нет. Объявились две к о ш е л к и Нет, здесь ждать вообще не вариант. Нужно брать все в свои ру... Входящий звонок. Типичный герой горемных аниме. Какого? Она подскочила, убежала в другую комнату и принялась поправлять волосы. Алло, красотка, сказал Артур. И впрямь он. улыбнулась краснощокая в а й л е т